Глава пятнадцатая Идти завтракать в редакцию не хотелось. Я пошел в трактир на Московской. Там выпил несколько рюмок водки, закусывая селедкой. Ее распластанная головка лежала на тарелке. Я глядел и думал, это тоже надо записать. У селедки перламутровые щеки. Потом ел селянку на сковородке. Народу было немало, пахло блинами и жареными снитками, в низкой зале было чадно, белые половые бегали, танцуя, выгибая спины и откидывая назад затылки. Хозяин, во всем являвший собой образец тоже русского духа, внимательно косил за каждым из них глазами, картина стоя за стойкой, играя давно усвоенную роль строгости и благочестия. Между столиками, занятыми мещанами, Тихо ходили в грубых башмаках с ушками и тихо кланялись низенькие черные монашенки, похожие на галок, протягивали черные книжечки с голунным серебрным крестом на переплете, и мещане, хмурясь выбирали из кошельков, какие похуже копейки. Все это было как бы продолжением моего сна. Я слегка хмелее от водки, селянки воспоминаний детства чувствовал близость слез воротясь домой, лег и заснул. С грустью и раскаянием в чем-то, очнувшись в сумерки, посмотрелся, причесываясь в зеркало, с неудовольствием заметил излишнюю артистичность своих длинных волос и пошел в парикмахерскую. В парикмахерской сидел под белым балахоном кто-то низкорослый, с голым черепом, с торчащими ушами, не топырь, которому парикмахер удивительно густо и пышно намыливал верхнюю губу и щёки. Ловко сняв всю эту млечность бритвой, парикмахер опять немножко взмылил и опять снял, на этот раз из-под низу, небрежными короткими толчками, и нетопырь раскорякой привстал, потянул за собой балахон, наклонился, багрово покраснел и стал одной рукой придерживать его на груди, другой — умываться. — Спреснуть прикажете? — спросил парикмахер. — Вали, — сказал нетопырь. И парикмахер зашипел душистым пульверизатором, легонько похлопал по мокрым щекам нетопыря салфеткой. — Пожалуйтесь, — сказал он четко, раскидывая балахон. И нетопырь встал и оказался довольно страшен. Череп ушастый, большой, лицо худое и широкое, красно-софьянное — Глаза после бритья младенчески блестящие, дыра арта черная, а сам низок, плечист, туловище короткое, паучиное, ноги тонкие и по-татарски кривы. Сунув парикмахеру на чай, он надел отличное черное пальто и котелок, закурил сигару и вышел. Парикмахер обратился ко мне. — Знаете, кто это? — Первейший богач, купец Ермаков. знает сколько он всегда дает на чай? вот -с! Он раскрыл ладонь и весело смеяться показал «Ровно две копейки».